Глава 7. Обитатели Бенгтена. Оба хирурга по мере необходимости привлекали Наоми в качестве операционной сестры и анестезиолога. Австралийские медсестры из группы Митчи, а также медсестры Красного Креста, проявили себя способными ученицами и экспертами по части перевязок, совсем как Наоми и Салли год назад. Митчи дала прозвище сестрам Красного Креста «английские розочки», Но некоторые принадлежали к движению суфражисток. Похоже, леди Тарлтон тоже в нем состояла. Многие были из семей, считавшихся в Британии приличными. И выговор их мало чем отличался от выговора леди Тарлтон. Наверняка их родители хорошо знали эту даму, раздоверили ей своих дочерей. Но среди английских розочек попадались и такие, кто согласился идти в медсестры, в поварихе или в судомойке, это уж куда ни шло, это было своеобразной формой протеста против изнеженной жизни, которую они вели, наглядным доказательством, что женщины ничуть не хуже мужчин способны тянуть лямку, и потому те обязаны относиться к ним с должным уважением. Девушки из групп Наоми и Митчи, как только могли, убеждали их, что женщины Австралии за десять с лишним лет уже вдоволь наелись плодов суфражизма, причем отнюдь не теша себя иллюзиями что суфражизм вмиг избавит их и от повседневных хлопот, и от преждевременной старости. Отдающая безумие вера майора Дарлингтона в бактериологию как отрасль медицины оставалась непоколебимой, и он, вполне вероятно, даже с умыслом, всячески ее подчеркивал в беседах с медсестрами и санитарами. Майор постоянно доказывал начальству необходимость ношения масок при обработке ран, Австралийские добровольцы и крохотная бактериологическая лаборатория, за оборудование которой Дарлингтон заплатил из собственного кармана, был единственной возможностью проводить эксперименты в этой области. Он привлекал медсестеры санитаров у которых брал маски из горла. По его распоряжению, некоторым палатным медсестрам и санитарам полагалось надевать маски при перевязке ран, в коридорах двух отделений красовался плакат «Маски!» не заметить его было просто невозможно, а на дверях двух других отделений были вывешены уже другие плакаты, без масок. Отделения, расположившиеся в только что построенных бараках в саду, экспериментом охвачены не были, это добавило бы Дарлингтону столько работы, что она оказалась бы просто неподъемной, причем и в роли бактериолога, и в роли хирурга. Сам он, обходя отделения для забора проб раневых тканей, всегда надевал маску, затем наносил пробу на стеклянную тарелочку — примечание, имеется в виду чашка Петри, конец примечания, — и уносил с собой. Дарлингтон, объясняясь с медсестрами не совсем понятными обрывками фраз, внушал им, что самую большую опасность для раны представляют стрептококи, обнаруженные у них в глотках. Нет-нет, как обычно, едва слышно посмеивался он, при этом кивая и весьма своеобразно опуская нижнюю челюсть — То, что они носители стриптококков, — это не их вина. «Стрептококки нас просто обожают», — говорил он Наоми и другим медсестрам. «Стрептококки любят завоевывать нас шутя», — и заходился кашлющим смехом. Его лицо землистого цвета, настороженное и кислое, со временем приобрело выражение хладнокровия и целеустремленности. В то уникальное лето, когда люди впервые в истории принялись изничтожать друг друга отравляющими газами, Потоком шли и раненые, и отравленные. Как минимум две трети из них были австралийцы, видимо, из-за названия госпиталя. Примечание. Австралийский добровольческий госпиталь, штат которого был укомплектован из числа добровольцев из Австралии, действовал на Западном фронте в районе Кале во Франции с 1914 по 1916 год. Конец примечания. Но нередко и больше. Госпиталь не принимал пострадавших от осколочных ранений, хотя там находились на излечении солдаты, раненые именно осколками. По ночам они пробуждались от донимающих их кошмаров или кричали во сне. Увы, но в штате австралийского добровольческого госпиталя не числилось ни одного психиатра. В австралийском добровольческом госпитале были предусмотрены раздельные столовые для офицерского и рядового составов, естественно, для ходячих. Лето понемногу вступало в свои права, и столики выставлялись на площадку напротив замка, где офицеры и солдаты образовывали разношерстное общество, ну, совсем как в ходе боев, из-за которых они сюда и попали. По настоянию леди Тарлтон к обеду желающим подносили по бокалу вина. Леди Тарлтон учредила в Лондоне комитет, собиравший пожертвования на разного рода лакомства с целью разнообразить меню. И все поступавшие деликатесы распределялись исключительно справедливо. Пресервы, специи, песочные печенья от форт и Мейсона доставались всем, и офицерам, и рядовым. Как однажды выразилась леди Тарлтон в разговоре с Наомик, когда они наблюдали за прогуливавшимися ранеными и выздоравливающими, «Великая честь обществу, если в нашей армии и школьные учителя, и священники, и журналисты служат простыми солдатами». Правда, она отчего-то не включала в свой перечень деревенских парней с крепкими кулаками и тертых жизнью выходцев из трущоб. Как бы то ни было, и вопреки расхожим армейским догмам, спровоцированное светской дамой смешение сословий отнюдь не потрясло основ. Быстрее, чем ожидала Наоми, дни становились короче, листья желтее. Иными словами, природа в очередной раз напоминала господам генералам об очередном профуканном лете. Гиоцинты и примулы, которыми была усажена территория австралийского добровольческого госпиталя, отцвели. Небо приобрело мрачновато-серый оттенок и все ниже и ниже опускалось на замок, и временами казалось, что оно вот-вот снесет аспидные плитки его крыши. По утрам нависал туман, который солнцу не всегда удавалось разогнать. В отделениях поставили обогреватели. Зарядили противные день ото дня все более холодные дожди — куда противнее, чем даже на Лемносе. Здесь их подгонял дувший сломанша ледяной ветер, от которого по ночам замерзали лужи на соединяющих палатки тропинках. Одна из медсестер, англичанка, сломала лодыжку по пути из приемного отделения в больничный сад. Другая упала, обварив себя какао, которое разносило по отделению. Но волонтеры не сбегали, хотя имели на это полное право. Магнетизм леди Тарлтон намертво приковал к себе английских розочек, на каждом шагу демонстрирующих воистину железную волю. И потом, ну скажите на милость, где еще на Западном фронте они могли сыскать такой райский уголок, где принципы суфражизма столь наглядно воплощались на практике? С первыми заморозками репетицией той самой зимы, которой было предначертано затянуть эту войну до Рождества и дальше, до 1917 года, В больнице и появилась доктор Эрдри. Она была в меховой куртке, похожей на ту, которую носили и офицеры, и солдаты. Спортивного вида ансамбль дополняли и охотничьи ботинки, наводившие на мысль, что этой даме вполне по силам штурмовать горы, как пешком, так и верхом. Ее звали Пенелопа. Такие просочились сведения, однако никто к ней так не обращался, вероятно, от того, что в ее окружении отсутствовали хирурги женского пола. Поскольку таковых не было в природе, или же от того, что она питала отвращение к ухлёстывающим за ней врачам-мужчинам, шотландка водила знакомство исключительно с медсестрами, причем держалась с ними на равных. Вот когда гигантский маховик этой войны наконец остановится, при условии, что это вообще возможно, тогда ей не исключено, что в ущерб карьере преподадут уроки общения в какой-нибудь заштатной и штатской больничке. Наоми постепенно поняла, что Эйрдри только и оставалось, что беседовать с ними за чаем, что она самая одинокая во всем замке. Оно и понятно. От медсестер ее отделяло высшее медицинское образование, университет, но даже рассеянный и погруженный в собственные заботы майор Дарлингтон и тот не мог не заметить столь вопиющей аномалии, которую рассматривал в чисто медицинском аспекте. Эрдри призналась и Наоми, и другим медсестрам, Что все же отыскала двух бывших чехоточников, прежде работавших палатными врачами, и считала их вполне приемлемым обществом. Оба принадлежали к типу людей, которые, как она выразилась, лучше освоить медицину по верхам, но углублять свои знания ни за что. Короче говоря, как тот ребенок мама, я хочу стать доктором, иронизировала она на их счет. Эрдри была не прочь посплетничать, что всегда и везде поощряется. «Лорду Тарлтону принадлежит половина Банфшера», — заявила шотландка. «Его дед, английский контрабандист, как говорила Эйдри, очищал население Банфшера, ссылая неугодных в Австралию и Новую Зеландию». «Мой дядя шапочно знаком с Тарлтоном», — заявила Эйдри. «А мой двоюродный брат в свое время был у него управляющим. Но я решила не досаждать леди Тарлтон этими сведениями». «Что касается самой леди Тарлтон...» Ее настоящее имя Джулия Хеннинг. Она англичанка и родилась в Манчестере. У нее была мастерская по пошиву дамских шляпок и шляпный же магазинчик в Эстенде, и покупательницы ее были самых-самых голубых кровей. Ну, как бы то ни было, мастерица по изготовлению шляпок, пусть даже шляпки просто загляденье, была и остается в их глазах недочеловеком. Мать постоянно твердила мне, что когда Джулия Хеннинг вышла за лорда Талтона, его родня чуть с ума не сошла. Ее так и прозвали «шляпница», потому что желающих стать женой этому лорду Тарлтона было хоть отбавляй. И стоило ему заикнуться о красавице мисс Хеннинг, как разразился жуткий скандал. На первый взгляд лорда можно было принять за привлекательного мужчину, чем-то он напоминал майора Дарлингтона, но никакой глубины не было и в помине просто какой-то посыльный, высокого ранга из консерваторов. «Даже армия и та без него обошлась», — продолжала Эрдри. «Не сомневаясь, что и в вашей стране он не покроет себя неувидаемой славой. Поведение его супруги с самого начала способствовало тому, что они разошлись, как в море корабли». «Но почему они все-таки поженились?» «Да потому что аристократический титул одно, а шляпница, пусть даже писаная красавица, совершенно другое». И мисс Хеннинг втайне надеялась, что сможет на него повлиять и сделать из него хоть подобие чего-то. Но он, заперев ее в четырех стенах, принялся куролесить по Лондону. Законных детей у них нет, а вот бастардов целая рота. Одного я знаю, одного из спутни, лорд Талтон даже содержит, но австралийцы его терпеть не могли, хотя он не лишен обаяния. Кстати, и в Австралии у него тоже есть бастарды, те, что принесли... В подоле дочери крупных скотопромышленников. Он обеспечил себе титул персону нонграта своими немыслимыми... Как это там у вас говорят? сквот, подсказала Наоми. Примечание. Буквально преподание к земле. Эвфемизм стихийного или незаконного заселения пустующих домов или территорий. Конец примечания. Вот-вот, это я и имела в виду. — Доктор, а вам не кажется, что вы несколько преувеличиваете? — усомнилась Наоми. «Не думаю, что я так уж сильно преувеличила», — помолчав, ответила Эрдри. «Я считаю, что леди Тарлтон — единственная женщина во всей империи, которой любовник просто полагается». «Любовник?» — переспросила Наоми. «Любовник?» — ошарашенно повторили английские розочки. «Кто же это?» «Ну вы же сами не слепые и не глухие», — ушла от прямого ответа Шотланка. Наоми поразилась, как быстро прошел первый шок от догадки, тут же сменившейся неприязнью к этой Эйдри с ее якобы осведомленностью о личной жизни леди Тарлтон. «Вы порядочная преданная девушка», — сказала Эйдри. Сказано это было вполне серьезно, без тени иронии. «Вступаетесь за леди Тарлтон. Разве я не права? Пытаетесь защитить ее репутацию? Думаю, в этом нет нужды». В моих глазах ее репутация безупречна. И все же, — возразила Наоми, тут же заметив, как одна из английских розочек стыдливо отвела глаза, будто зная что-то, чего не знала Наоми, — Мне казалось, что вам свойственна определенная терпимость, Дьюранс. Ну, в отношении леди Тарлтон и майора Дарлингтона. Большого ей счастья, — пожелала Эльдри. Просто иногда кажется странным, что она постоянно выбирает малость чокнутых. А вы, выходит, и не знали? Ерунда, не смущайтесь. Ваша реакция говорит только в вашу пользу. Наоми попыталась представить, что все обстоит именно так, как только что изложила Эдри. И это оказалось на удивление легко, куда легче, чем ей казалось. Услышь она такое, скажем, год назад, впрочем, в любое время, но до Архимеда это бы ее потрясло, а теперь... Просто банальная интрижка. Как говорится, война все спишет. Когда Наоми уже шла на дежурство, ее догнала шотландка. «Простите меня», — сказала она, — «я вообще-то ужасная вредина. Но совсем не хотела вас задеть. Вероятно, вы считаете меня законченной сплетницей. Скорее всего, вы правы. Признаюсь, люблю иногда кости перемыть, так что уж не обессудьте». Наоми молча повернулась и зашагала дальше. Ей было наплевать на мнение о ней, этой шотландке, Пу считает ее хамкой, ханжой, если ей так хочется. В тот же вечер от Эйдры пришла записка с извинениями. Та решила пригласить ее отужинать в Вимрё. Карлинг обещал подбросить девушек в следующее воскресенье, ну, разумеется, если подвернется машина или колонна грузовиков. Но мидии с картофелем фри — фирменное блюдо в подоколе, — восторженно писала Эйдри, Ням-ням! и, клянусь, наш с вами разговор останется между нами. На неделе выпал снег, вообще-то слишком рано. А ранняя осень обычно предвещает суровую зиму. Несколько сестер-австралийк из группы Митчи плясали на белом покрывале в саду, никогда в жизни не видели снега. Английские розочки смотрели на них с изумлением. А Наоме уже довелось услышать, как один раненый офицер высказывал недвусмысленные догадки насчет майора Дарлингтона и леди Тарлтон. Ну, даже австралийцы, обычно не стесняющиеся в выражениях, обсуждали это очень деликатно, причем даже с чем-то вроде восхищения. Опуститься до зависти настоящий мужчина никак не мог, поэтому оставалось насмехаться. И насмехались бы куда злее, «Не будь леди Тарлтон и майор Дарлингтон людьми, достойными уважения». Казалось, между всеми, кто был в курсе этой связи, а их было немало, и с каждым днем их число росло, существует какое-то молчаливое соглашение воздерживаться от комментариев по этому поводу. Поездка ходячих раненых в Булонь, где они пообщались с другими солдатами, подтвердила слухи о том, что австралийский добровольческий госпиталь сплошь чудаки, склонные к необдуманным поступкам. Но их, знавших истинное положение вещей, этот имидж возмущал. К тому же увлечения леди Тарлтон нисколько не мешали ей на убой кормить раненых и персонал и хорошо отапливать помещение. Пенелопа, Эйдри и Наоми отправились в Имрё пообедать и оказались несказанно довольны ресторанчиком на продуваемом ветром променаде, где они отогрелись после получасовой прогулки, во время которой вдоволь нагляделись на пляж и белые гребешки волн неприветливого моря, «Никогда не понимала страсти к морским побережьям», — призналась Эйдри. В ресторане пылал камин. Девушки заказали подогретое вино. Вскоре на стол поставили огромную миску мидии и такую же с жареной картошкой. Заткнув за воротники салфетки, они принялись за мидии, после чего ополоснули руки в мисках с водой. Доктор Эйдри глянула за кружевную занавеску. «Серость, серость, серость. Такое уж время года». И тут же стала расспрашивать Наоми о погоде в Австралии, о том, где австралийцы ходят на лыжах, о пляжах. Погода обладает странной способностью пробуждать патриотизм. Штормы и пасмурные дни были позабыты. Описывалось исключительно лето во всей его прелести. О заморозках и речи не заходило. Когда Наоми дошла до дождливого сезона, когда бывают грозы, Эрдри закрыла лицо руками. — Тебе нехорошо? — спросила Наоми. Просто я сама не своя. Слушая тебя, я схожу с ума. Мне кажется, я влюбилась. Наоми сначала это признание за повод хотя бы сполоснуть в воде пальцы и сделать перерыв в еде. О, и кто же этот счастливчик? В том-то и дело. Никакого счастливчика не существует. Я влюблена в тебя. Наоми окаменела. Через нее словно прошел электрический разряд. Теперь настал ее черед закрыть руками лицо. Подобные вещи просто так не примешь к сведению. И Наоми пришла в замешательство не из-за моральных принципов. Уж очень странным ей это показалось, непривычным и необычным. «Прошу тебя, не говори ничего», — негромко попросила Эйдри. «Я наблюдала за тобой и за твоим отношением к работе. В тебе удивительным образом сочетаются ум, сдержанность и твердость». Наоми решила, что пора убираться из этого ресторанчика. Ее гнал панический страх. Все дело было в этих словах — ум, сдержанность, твердость. Она едва удержалась, чтобы не выскочить на улицу, но рассудком понимала, что это мало что даст, что вечером Эйрдри снова появится на горизонте, и от разговора с ней никуда не деться. Еще в Роэл-Принц-Альберт-Хоспитал ей пришлось выслушать излияние старшей сестры, о софических тенденциях, часто возникающих в коллективах медсестер, с которыми надлежало бороться, и прошу вас, девушки, докладывать о них. Но после Лемноса, после изнасилования Фрейд и всего остального, если ее что и поразило, так это внезапный всплеск чувств Эдри, а вовсе не аморальность докторши или предосудительность ее поведения. Что же до предписанного Сидней Скайматроной доносительства, На такие вещи Наоми была просто неспособна. Она сама была влюблена, или просто приняла это чувство за любовь, в свою учительницу французского в школе в Маклей. Эта веселая, жизнерадостная женщина разбила сердца очень многих своих учениц, выйдя замуж за какого-то бродягу, то ли странствующего проповедника, то ли странствующего художника, и перебралась в Сидней. В своих фантазиях дальше страстных поцелуев с объектом любви Наоми не заходила. Но это были всего лишь девчоночи фантазии. Не задержавшиеся надолго, во всяком случае, к отношениям между женщиной-хирургой и медицинской сестрой, это никакого отношения не имело. «Прости», — взмолилась доктор Эйдри, поняв, что огорошила Наоми своим внезапным признанием. Мне не стоило об этом говорить. Наоми знала, что Эйдри ей не нужна, но ей не хотелось расстраивать эту пылкую шотландку причем, несмотря на свойственную этой женщине грубоватую бесцеремонность. Так вот откуда эта возбужденность при общении с медсестрами? Мелькнула у Наоми догадка. Рвавшиеся на волю желания, софические тенденции. Именно они и заставляли ее щебетать без умолку. Протянув руку через стол, Наоми сжала ее запястье. «Просто как женщина, которая хочет успокоить разволновавшуюся подругу». Эдри говорила едва слышно, «Мужчины меня не волнуют и не привлекают», — призналась она, «хотя я не против их компании, меня чаруют женщины, ты меня чаруешь». «Послушай», — проговорила Наоми, — «ты же прекрасный хирург. Мужчины тебя за это уважают, и они правы. Но мне не хочется, чтобы ты влюблялась в меня при условии, что ты на самом деле влюбилась, а не просто пытаешься таким образом убежать от одиночества». То, что я от тебя только что услышал, и меня смущает. Мне тоже стыдно. карие и глаза Эйрдри полыхнули гневом. Ты стыдишься любви? Но в таком случае могу тебя только посочувствовать. Вероятно, ты права. Охватившая Эйрдри злостью леглась. Возможно, это была ее реакция на отказ, Наоми. Обе сняли повязанные вокруг шеи салфетки. Совместная трапеза завершилась. Что бы ты там ни думала обо мне, нам придется работать вместе. Как ни в чем не бывало, — сказала эрдри от этого никуда не деться. Конечно, — согласилась Наоми, — конечно, мы будем работать, как работали. Обида Эйрдри явно притупилась, и она, скорее, из желания порассуждать, пробормотала. Если мужчина объясняется в любви женщине, это называется роман. Если женщина объясняется в любви другой женщине, тут уж разверзаются небеса. С мужчинами, предпочитающими мужчин, дело обстоит еще хуже. Но, как человек пресвитерианской закалки, боюсь, в глазах большинства, да и в твоих я совершаю преступление. Нет-нет, запротестовала Наоми, поверь, уж теперь я знаю, что истинные преступления совершаются на войне. Знаешь, мне было бы куда легче справиться со своими чувствами, если бы мое признание тебя взбесило, призналась Эрдри. Подобрала бы юбчонку, взывала бы к Господу, чтобы он не спаслал бы на мою голову все возможные кары, и была такова. Когда-то такое было бы возможно, когда мой кругозор был ограничен. Эрдри вздохнула. — Значит, не будешь демонстрировать презрение ко мне, когда мы вернемся в госпиталь? Не станешь удирать при виде меня? — Не говори глупости, — ответила Наоми. Странно было видеть, как Эрдри, взрослая, солидная женщина-хирург, который сам Бог велел держать дистанцию с младшим персоналом, ведет себя, как потерявшая голову школьница. Умилительно и обезоруживающе. Девушки подняли бокалы с вином. Наоми смотрела прямо в глаза Эйрдри, словно лучшего способа отказать ей наотрез не существовало. И понимала, что, хоть эта докторша на пару лет старше ее, в некотором смысле она моложе. «У меня есть сестра, ты знала?» — спросила Наоми. — Самая настоящая сестра. Она, кстати, сейчас не очень далеко отсюда, по дороге в Руан. — Сестра? — переспросила Эйдри. — Надеюсь, ты не предлагаешь мне ее взамен себя? — Даже отвечать на такое не считаю нужным. — Младшая или старшая? — Младшая. И мы с ней до войны не особенно ладили. Глупо и бессмысленно рассуждать обо всем этом. И отмахнулась причем от всего сразу. И от этого ресторанчика и от безрадостной картины за окном, где под дождем у набережной выстроились солдаты, готовясь то ли патрулировать, то ли ставить какие-нибудь дурацкие заграждения. «Глупо ломать себе голову над всем этим», — продолжала Наоми. «Над тем, что именно эта бездушная и неведающая ни жалости, ни сочувствия война сблизила нас с ней по-настоящему, но именно так и было. Вряд ли это послужит утешением матерям и женам солдат» наверное и у меня когда нибудь будет муж хотя представить себе этого не могу но если останусь незамужней у меня хоть сестра есть кто знает может нам на роду написано вернуться к прежней жизни в том же доме и в том же городке теперь вполне возможно то чего раньше и представить было трудно пока мы были на Лемносе, нам казалось ну во франции или там в бельгии не будет хуже чем на галиполе оказывается здесь еще хуже в тысячу раз хуже Мы уже так свыклись со всеми ужасами, на которые нагляделись, что просто не должны расставаться. Только мы с ней и способны по-настоящему понять друг друга. Другие не поймут нас никогда. Они допили вино, как равные во всех отношениях. За окном неукротимо бушевал шторм, так напоминавший эту войну. Отказ Наоми доктору Эйрдри и благополучное завершение ужина в Вимрё — принесли ей облегчение и даже в некотором смысле способствовали ее самоуважению. Но объяснение шотландки вызвало у Наоми ощущение, что и она сама тоже страдает от одиночества. Комната Наоми находилась в отдаленной части здания. Летом в ней было жарковато. Прохладный морской бриз сюда не долетал, зато регулярно навещал горячий южный ветер. Теперь же здесь царил жуткий холод и Наоми едва обходилась без обогревателя, но просить о нем не решалось, поскольку обогревателей едва хватало для отделений. Щели в окнах приходилось затыкать кусками парусины, но холод она воспринимала не как естественные трудности, а как козни дьявола, те самые, которые обусловлены одиночеством и зовом плоти. Лежа ночью без сна, Наоми понемногу понимала, что именно Эйдри усмотрела в ней использовала в качестве некой форы ее нереализованную потребность в тепле, обрести и ощутить которой можно, лишь оказавшись рядом с другим человеческим телом. Леди Тарлтон как-то жаловалась, что, мол, в отделениях временами бывает такая холодина, что от замерзших чернил лопаются вечные перья. Замерзали и водопроводные трубы, так что медсестрам приходилось растапливать лед, приготовляя какао для пациентов. И когда холод... Несмотря на одеяло, пледы, шинели, носки и прочее, грозил пробрать Наоми насквозь, она понимала, что спастись от него можно, лишь прижавшись к чужому теплому телу, к чужой плоти и крови. Несколько последних ночей убедили ее, что они могли бы спать с Эрдри в одной постели, в обнимку. Именно в обнимку и ничего более. И каждое утро Наоми хвалила себя за то, что не поддалась соблазну. Каждую ночь... Лёжа под колючими до невозможности одеялами, она страшилась заснуть и больше не проснуться от холода. А что, если кто-нибудь заметит её по пути в комнату Эйрдри? Или Эйрдри вдруг вызовут среди ночи на срочную операцию, а она, Наоми, окажется в её комнате, в её постели? Но в одной из ночей холод стал просто непереносим. И она вышла в коридор. На случай, если её кто-нибудь заметит, Наоми придумала вполне правдоподобную отговорку, мол, иду в кладовую за бутылкой, хочу залить в нее горячей воды, иначе спать невозможно. И по пути к Эрдри раз за разом прогоняла в мыслях предстоящий уговор с ней. Но, подойдя к двери Шотландки и уже собравшись тихонько постучать, Наоми вдруг услышала приглушенные голоса. Говорили тихо, но Наоми все же догадалась, что женщина что-то обсуждают. Рисковатый голос, интонация, голос принадлежал, несомненно, англичанке, причем одной из самых элегантных молодых дам-суфражисток из Когорты и леди Тарлтон, тех самых из приличных семей. Наоми сразу позабыла о холоде. Напротив, от изумления ее бросило в жар. И что самое удивительное, этот эпизод ее даже слегка позабавил. Вот как выходит Эйрдри, понимает любовь. Ведь и недели не прошло, как она впала в меланхолию, если на самом деле впала от отказа Наоми. Или тоже стало невмоготу от холода, и она зазвала к себе кого-нибудь из этих девчонок, тоже возжаждавших тепла в постели. Но что-то слишком быстро эта поушевлюбленная в Наоми шотландка нашла себе утешительницу. И Наоми в форменном пальто, в носках, отверженная и продрогшая, стыдившаяся и насмехавшаяся над собственной наивностью поверить Эйрдри, повернула в обратный путь. Отвращение и безудержное веселье согревали ее, приятно покалывая, бодро неслась по жилам кровь, и хотя она была несказанно рада, добравшись до своего нетопленного жилища, стоило ей улечься в ледяную постель, как перед глазами с невиданной до сих пор поразительной отчетливостью вновь предстали образы гибели Архимеда. «Я не цельная личность и не личность за семью печатями, будь я ею». С какой стати я тогда поперлась к Эйрдри? Почему до этого холод казался мне нестерпимым, а теперь я спокойно его переношу? Я — череда непрерывно сталкивающихся обстоятельств. Продолжай я мерзнуть у себя, я не знала бы, почему я так решила. Как не знаю, почему пошла к ней. Выходило параллельно существует две Наоми — Та, которая предпочла бы остаться у себя, несмотря на опасность замерзнуть, и другая, кравшаяся по коридору, чтобы согреть озябшее тело в объятиях шотландки. Это было зеркальным отражением другой пары. Наоми, которая предпочла бы пойти на дно вместе с Архимедом, и еще одна та, которая этого не захотела. И обе умещались в одном теле. И она, раздираемая на части своими стремлениями, мыслями, пережитыми событиями, Воспарившая над всей оледенелой землей, презрев холод этой ночи, провалилась в глубокий, заключивший ее в свои желанные объятия, сон. Солдатам в окопах, сейчас куда холоднее, засыпая, пробормотала она в упрек себе, «Им Эйрдри куда нужнее».